Глава 6. Золотоград. Столица клана Мамонтовых. Банк «Золотой стандарт». Пустующий конференц-зал на втором этаже. 9.05. Продолжается концентрация армейских подразделений клана Прохоровых на восточных границах с прибалтийскими государствами лилось из телевизора, подвешенного на стену между двумя декоративными колоннами. Миловидная ведущая Бойко вещала последние новости. Глубокое декольте белой блузки с выглядывающими аппетитными полушариями поневоле заставляло отвлекаться от газеты, откидывая страничку в сторону и бросать заинтересованные взгляды на горящий экран. Пресс-секретарь клана уже сделал заявление по этому поводу. Картинка мигнула, соблазнительная барышня исчезла Вместо нее появился худой мужик с лицом аскета и безжизненными глазами глубоководной рыбины. В связи с тем, что указанные страны не выполнили законные требования убрать от наших границ воинский контингент враждебно настроенных солдат из состава испанских, английских, датских и других частей бывшего так называемого блока НАТО, мы вынуждены реагировать на потенциальную опасность для наших граждан из-за их близкого присутствия. Принялся говорить сухим, надтреснутым голосом представитель водяных. Какой-то журналист, присутствующий на брифинге, воспользовавшись образовавшейся паузой, успел вякнуть насчет того, что у данных вояк уже фактически нет места, куда возвращаться, их родные страны почти полностью уничтожены. «Нас не касаются трудностей чужих солдат», — человек Прохоровых бесцеремонно отмел прозвучавшие возражения. «Хочу сообщить, что ровно через шесть часов мы начнем операцию по освобождению данных земель от присутствия жителей. Так как наши ранние требования были не удовлетворены...» Я хмыкнул. «Человеческая психика все-таки чрезвычайно пластична. То, что еще вчера казалось совершенно невозможным, сегодня легко становилось реальностью». Следуя примеру Строгановых... Прохоровы нацелились на зачистку Прибалтики, расширяя ареал подконтрольных себе территорий. Они не собираются их захватывать с последующей оккупацией. Князь Кирилл наглядно показал, что есть способ получше. Зачем тратить силы на поддержание порядка среди враждебно настроенного населения или выделять деньги на его умасливание, если можно от него избавиться навсегда? Правильно, незачем. Легче потом провести заселение по новой, не забыв перед этим проверить всех переселенцев на лояльность. Среди прибалтов слишком высокие русофобские настроения, чтобы пытаться проводить интеграцию. Поставят ультиматум. Либо валите, либо подыхайте. И все. Территории слишком близко расположены к владению водного клана, чтобы оставлять их бесхозными. Потенциальную опасность с этого направления еще никто не отменял как и захват каким-нибудь другим магическим родом. Так что можно не сомневаться. Вскоре Латвия, Литва и Эстония попросту исчезнут с карты Земли. Терпеть такое соседство Прохоровы не будут. Продолжается инцидент с захваченными работниками русской компании в Нью-Йорке. Из канцелярии князя Орлова уже сообщили, что сотрудники «Правенгрупп» являются подданными его светлости – и что их задержание по надуманным предлогам абсолютно недопустимо. Показали каких-то женщин и мужчин, выводимых в наручниках из офисного здания на Манхэттене. В рамках противодействия захвату русских граждан в настоящий момент все члены московского представительства корпорации «Боинг» также помещены под арест. Да, это вам не старые власти, боящиеся потерять доступ в солнечные Майами и закрытие своих зарубежных счетов, «Колдунам плевать. Схватили наших? Ловите ответку немедля». В ходе задержания не обошлось без применения насилия. Трое сотрудников «Боинга» попытались оказать сопротивление и были ликвидированы на месте группы захвата «Алой Стражи». Если в операции участвовали последние, то, скорее всего, пиндосов сожгли, им, скорее всего, живьем. Элитные боевые маги огненных редко использовали обычные оружие. А еще это жирный намек. Грохнули парочку служащих штатовской корпорации, показывая, что дальше вполне может быть еще хуже, и что со взаимным обменом лучше поспешить, пока еще есть кого отправлять на обмен. Учитывая, что активы «Боинга» теперь принадлежат совместному консорциуму с правлением из нескольких американских кланов, можно не сомневаться, что на ллойдов, завладевших Нью-Йорком, надавят партнеры, вынуждая решить дело миром. И вообще, не провоцировать могущественный русский колдовской клан. Это раньше можно было легко проводить задержание граждан России. Максимум, что следовало, мычание министра иностранных дел и других официальных лиц с вялыми попытками угрозы. Сегодня это уже не пройдет. Маги не чиновники из прежних властей. Будут действовать агрессивно, защищая своих. Это основа политики, заложенной в философии магических кланов. Странно, что Ллойды не просчитали такую реакцию. «Или просчитали?» Любопытно, чем занималась Правин групп и что могло понадобиться от нее новым хозяевам Нью-Йорка. Подумал я лениво, потому что в целом меня мало волновали разборки между Орловыми и американцами. «Мы внимательно будем следить за дальнейшими новостями». Выпуск подошел к концу Симпатичная ведущая исчезла с экрана, вместо нее появилась заставка следующей программы. Подождав и убедившись, что дальше ничего интересного не последует, я щелкнул пультом гася ящик и снова зашуршал газетой. Правда, изучать «Вестник Златограда» долго не вышло. Мысли сами собой возвращались к событиям недельной давности. Ситуация с покушением совершенно неожиданно как-то резко затихла, не получив дальнейшего развития. Ни громогласных объявлений претензий, ни эскалации напряженности с перерастанием в полномасштабную войну не последовало, как подспудно ожидалось всеми, кто так или иначе оказался вовлечен в произошедшее. Словно рубильник дернули. Раз, и все моментально забылось, как будто ничего не было вовсе. Чудеса, да и только. Признаться честно, я удивился, и сильно. Думал, князь Кирилл отреагирует куда жестче. Но Холодный Предел по абсолютно непонятным причинам приглушил скандал, заняв выжидательную позицию. Разумеется, это не значило, что эльфам все забыли и простили. Не в характере владык холода спускать покушение на одного из членов правящего рода так легко. Охотников исполна заплатили за свой косяк но, скорее всего, сделали это каким-то иным образом, скрытым от простых обывателей. Каким именно, понятия не имею. Должно быть, лесовики нашли, что предложить в уплату Виры. Вопреки распространенному мнению, следышками можно не только говорить, но и договариваться. Строгановы вовсе не безумцы, алчущие лишь одной крови. Безумцы в магическом мире долго не живут. Полина не умерла. В противном случае ни о каком мирном исходе не могло идти и речи. Напрямую Охотниковы не причастны к попытке убийства. Следовательно, имелся фундамент для ведения переговоров. Скорее всего, хозяева Хабаровска так и поступили. Холодный предел не впал в ярость, и волна обжигающей стужи не прокатилась по землям властителей леса. Все быстро сошло на нет. А вот Такеши, Смерть второго сына главы проигнорировать уже не могли, при всем желании. В Токио раздавались воинственные призывы наказать дерзких северных варваров, допустивших смерть одного из наследников клана. Там ситуация уверенно продвигалась к войне. Другой вопрос, когда это физически станет возможно. Не все японские кланы поддержали идею вторжения на материк. По крайней мере, не прямо сейчас и не в данных условиях. К чему в конечном итоге все это приведет, сейчас трудно сказать. Явно ни к чему хорошему. Возможно, к войне. Но лично я предсказывать не берусь. Что касается ласки... М да, с наемницей получилось как-то совершенно неожиданно. Причем не только для меня, но и для присутствующего рядом мастислава Очень уж к необычному способу она прибегла желая избежать попадания в темницы чертогов льда. Ее можно понять. Кому понравятся сначала ментальные, а затем и физические пытки, да еще с последующей судьбой остаться живьем замурованной в стенах ледяных подземелий? учесть прямо скажем, незавидная. Оказаться пленницей ледышек. Ласка это прекрасно понимала, потому и решилась на отчаянный шаг — произнесла древнюю формулу вассалитета, завязанную напрямую на кровь дающего клятву. Страшная штука. Не просто сказанный вслух набор слов. Ритуал скреплялся специальными чарами. В случае нарушения магический дар сжигал предателя изнутри. Подробности в тот момент я, разумеется, еще не знал, но что-то внутри заставило откликнуться на дикое отчаяние в глазах светловолосой девчонки. Взял и сказал, что «принимаю клятву», почувствовав, как заклятие связывает нас двоих невидимой нитью. Мстислав был очень недоволен. Однако сделать уже ничего не мог. Пробормотал что-то о распоясывшихся юнцах и махнул рукой, напоследок велев обязательно поделиться полученной информацией. «Знал, что случай с отравлением я так не оставлю». Так и случилось. Данная лаской клятва несла в себе магическую составляющую. Не исполнять мои распоряжения теперь она в принципе не могла. Не обманывать, не хитрить, ничего такого. Иначе смерть. Таким образом, в старые времена первые патриархи усмиряли особо буйных новоиспеченных адептов дивных земель. Как оказалось, в современности формула тоже работала довольно неплохо. Естественно, я этим воспользовался и поручил своему неожиданному вассалу немедля заняться выяснением всего, что связано с ее последним заданием, путем привлечения умелого хакера, а также активным поиском бывшего напарника наемной убийцы. Строганова выкопали по своим каналам разведки. Каким именно образом? Точно не скажу, но расследование определенно велось. Первая информация появилась уже через три дня. И нельзя сказать, что она обнадеживала. Электронный след самого заказа довел до серверов фирмы «Пустышки», зарегистрированный аж в Кейптауне. С проведенной оплатой еще веселее. Там никаких концов толком найти не удалось. Деньги пришли и ушли через счета одной из многочисленных офшорных компаний на Каймановых островах. Проследить денежный путь через банки, зарабатывающие на анонимности клиентов, было физически невозможно. Разве что лично туда приехать и начать устраивать казни каждый день. Да и то не факт, что поможет. Короче говоря, мы уперлись в тупик. Выследить нанимателя с ходу не удалось. Предстояла медленная и кропотливая работа по выявлению личности основного заказчика. И так как я в этом не шибко разбирался, то спихнул всё на плечи Ласки. Благо, клятва на крови не позволяла ей избежать, приказав приложить все усилия для поиска злодея. А заодно выяснить местоположение Скорика, коего тоже никак не могли отыскать. Мелкий крысеныш глубоко залег на дно после устроенной бойни. «Говоря откровенно, с Лаской я вообще не знал, что делать». Как-то раньше не приходилось иметь на службе профессиональных наемных убийц. Что касается Полины. Сестрица окончательно выздоровела. Антидот не просто вернул ее к жизни, но и также вывел все остатки токсина из организма, полностью удалив негативный эффект отравления. Что лично меня весьма обрадовало. «Виктор Владимирович, не желаете чашечку кофе?» В широкую стеклянную дверь заглянула секретарша. Не моя, понятное дело, а какого-то руководителя с этажа. Ниночка была очень активной девушкой и с первого дня моего появления здесь старательно пыталась угодить моей скромной персоне. Как только узнала, какую фамилию носит новый штатный боевой маг в структуре охраны банка. Девица явно надеялась свести знакомство поближе с членом правящего рода одного из сильнейших кланов страны. Флиртовала напропалую. Иногда действительно возникало желание швырнуть ее на кушетку и сорвать всю одежду. И ведь по глазам видно, что против не будет. Наоборот, с готовностью стянет юбку и сама поможет расстегнуть блузку. Не понимает дуреха, что мое положение довольно сильно отличается от того, на что она, видимо, рассчитывала. «Спасибо, не нужно», — ответил я. На смазливом личике мелькнула тень разочарования, быстро сменившаяся на улыбку. «Хорошо», — сказала она, игриво поправив кудряшку русого локона, и задорно добавила. «Если что, я буду у себя. Обращайтесь». И пошла, сверкая стройными ножками, напоказ выставляя упругие бедра, туго обтянутые тонкой тканью мини-юбки. «Вот чертовка! Когда-нибудь и впрямь дождется, что зажму ее где-нибудь в темном углу». Проводив взглядом сексапильную молоденькую секретаршу через прозрачные стены конференц-зала, я неопределенно хмыкнул и вновь вернулся к позабытой газете. Формально считалось, что я нахожусь на смене. Сидеть в одном месте постоянно не требовалось. Все-таки необычный охранник. Как такового поста у меня не имелось, что было весьма удобно. Пустующие офисы переговорных, коморка операторов наблюдения — комнаты охраны, неважно где. Главное — всегда оставаться на связи. В основном я предпочитал конференц-залы. Сюда всегда ставили удобные кресла, и, как правило, помещение оборудовалось телевизорами на презентациях играющих роль компьютерных мониторов. Читал газету, пил кофе, смотрел выпуски новостей. Работа из разряда «не бей лежачего». Но это сейчас мне повезло попасть уже на период затишья, А всего несколько месяцев назад здесь творился форменный беспредел. Все дело в желании Мамонтовых сделаться более открытыми для мира после Великого Откровения. Банкиры снизили планку требований для нахождения на территории мегаполиса. Город и так являлся самым открытым чуть ли не из всех поселений магов на планете для обычных людей, а стал еще более доступным для посещения. И тут началось. хлынули люди Разные люди и в довольно приличных количествах. Даваемые провидцами и аналитиками прогнозы почти моментально полетели в Тартарары. Население принялось разрастаться в сумасшедшем темпе. Народ рванул в ультрасовременный город огромными массами. «Как же!» — думали привычными стереотипами. «Город богатый, значит, и мы вскоре станем такими же!» Спонтанно возникшая миграция, кроме тех, кто мечтал о хорошей работе, принесла и мутную пену человеческого общества. Проще говоря, криминальные элементы. Ушлые ребята с низким порогом нравственного развития на всех парах понеслись зарабатывать первоначальный капитал с револьверами на перевес. Ограбления банков, ювелирных магазинов, да просто обычных придорожных кафе посыпались, как мелочь из игрального автомата. Почти не знающие, что такое преступность, местные обитатели пришли в ужас от начавшейся вакханалии разбойных нападений. Колдуны-банкиры, естественно, обратились к проверенному веками источнику за поддержкой. И так взбешенные хранители тишины вызвали подкрепление из холодного предела. В город вошли дополнительные подразделения детей в юге. И пошел обратный откат. Преступников ловили, уничтожали, Искореняли без всякой жалости, устраивали показательные расправы над грабителями. Один раз вообще, после ограбления крупного международного банка, поймали бандитов, успевших вынести почти 5 миллионов в валюте, и вздернули идиотов прямо на флагштоках перед парадным входом ограбленного банка. В назидании другим. Даже не забыли заботливо приколоть на грудь каждого записку, разъясняющую, за что злодеев повесили. Там еще целый день прохожие шарахались от болтающихся на веревках тел, спеша перейти на другую сторону улицы. После Мамонтовы мягко попросили убрать нелицеприятные украшения. На краткий период времени Златоград превратился в натуральный Дикий Запад. И это когда кланы выясняли отношения между великими и малыми родами. То есть в мире творился натуральный бардак. Особо впечатлительной натуры заговорили о наступающем конце света. Неудивительно, что многие сорвались, желая сорвать куш во время всеобщей неразберихи. Более удачного момента сложно найти. Старой власти нет, а новая, в лице колдунов, занята разборками между собой. Второй волной пошли более прошаренные товарищи из организованной преступности. Эти действовали более осторожно, без нахрапистости. Предпочитали сначала провести тщательную разведку и лишь затем начать действовать. Их просчет заключался в том, что даже не совершив еще никаких противоправных действий, они вздумали провести встречу прямо в Златограде, устроить сходку авторитетов в мегаполисе колдунов. Наверное, хотели заранее поделить зоны влияния в столь лакомом пироге. Большая ошибка. Дети в юге нагрянули неожиданно. Действуя в своей привычной манере агрессивного штурма, боевые маги произвели захват, перебили всех уважаемых людей, взяли за горло единственного оставшегося в живых бандита и, глядя ему в лицо заполненными темной синевой глазницами, вежливо попросили передать сообщение коллегам счастливчика-выжившего держаться подальше от территории Триумвирата и не заставлять их искать для новых встреч. Естественно, предупреждению вняли. Когда надо, ледышки могли быть весьма убедительными. В этом отношении, кстати, в землях Строгановых, Демидовых и Мамонтовых царил относительный покой. Слышал, что у других кланов в подвластных областях творилось черт знает что. Крупные города еще ничего, а вот с провинциями прямо беда. Реформирование правоохранительной системы путем замены Института хранителей тишины полицейскими департаментами, а во многих местах и попытки сращивания двух этих структур, показали совершенно не те результаты, на которые маги рассчитывали. Опыта управления такими огромными территориями нет, вот и обжигались частенько, плюс недостаток кадров и пренебрежительные отношения истинных одаренных к простым людям. «Да и ладно». Чужие проблемы меня мало волнуют. Сейчас речь о Златограде. Впоследствии ситуация, конечно, нормализовалась. Владыки холода действовали безжалостно, наводя железный порядок. Народу в мегаполисе меньше не стало, зато люди поняли, что конкретно в этом городе преступления лучше не совершать, особенно тяжкие, себе дороже. Деньги любят тишину, а банкиры так ее просто обожают. Хотя определенное напряжение, конечно, осталось. К чему все это я? А к тому, что именно такая обстановка нервозности позволила найти мне работу. С занятостью боевого мага дела вообще обстояли неважно. В объявлениях на работу нигде не требовался столь специфичный специалист. Малое количество чародеев, ориентированных на войну, Во времена существования «Магазон» сыграла негативную роль на формировании рынка подобных услуг. Все поголовно-боевые маги служили определенному клану. Никаких вольных воинов в принципе не существовало. Отсюда и невозможность найти постоянную работу по специализации. Да и вообще, это касалось всех волшебников сразу. За исключением целителей. Да и те пахали в магических клиниках, принадлежащих исключительно кланам. Но популяция одаренных увеличивалась. Рано или поздно рынок отреагирует. Возможно, появится больше достойных вакансий для одаренных, действующих в частном порядке. Правда, в основном они пока учатся. Но после выпуска, думаю, основная движуха по этой теме все же начнется. Без этого никуда. Кстати, об обучении. Может, следовало подумать о лицее заранее? Выбрать курс, подробнее узнать, что да как. И, конечно, главное — выяснить, во сколько все это удовольствие мне обойдется. Теперь счета никто не оплачивает. Все сам, все сам. Виктор, спустись, пожалуйста, в фойе. Прошелестело в наушнике гарнитуры. Начальник банковской СБ. Мужик нормальный, но со своими закидонами. Ему просто претила мысль, что один из сотрудников его подразделения, по сути, подчиненный, пусть и формальный, с оговорками, ничего на работе не делает. Весь день пьет кофе, в перерывах шляется, где попало, смотрит телек и пялится на стройные ножки секретарш. Вот и дергал при каждом удобном случае, заставляя заниматься хоть чем-то. Ничего, недолго ему осталось страдать. После существенного снижения вала преступности Руководство банка подумывало урезать расходы на разбухший бюджет усиленной охраны. Устроивший меня сюда Григорий Мамонтов уже об этом предупредил, сказав, что, возможно, вскоре придется подыскивать новую работу. Лафа подходила к концу. «Еду», — буркнул я, складывая газету и оставляя ее на столе. Встал, сдернул со спинки пиджак и легким шагом направился к лестнице. Конференц-зал находился на втором этаже. На ходу подмигнул через стеклянные двери Ниночки. Девчонка сразу заулыбалась в ответ и направился по вызову. Опять, небось, попросят помочь утихомирить какого-нибудь возмущенного клиента. После финансового кризиса, разразившегося во время Великого Откровения, много людей попало на деньги. Кое-кто из них приходил разбираться в банк. Что, если честно, совершенно непонятно. Банковские депозиты и вклады никто и не думал трогать. Все дело в лопнувших брокерских фирмах, использовавших в работе золотой стандарт. Народ думал, что их деньги в этом банке, не понимая, что счета трейдеров давно уже закрыты. Банк действовал строго в соответствии с заключенными договорами. Вот если бы у людей здесь имелся депозит, вклад или счет, оформленный на собственное имя, тогда совершенно другое дело. В любом другом случае бесполезное сотрясение воздуха. Так и оказалось. Какая-то дамочка пришла выяснять отношения по вышеперечисленным вопросам. Да не одна, а в сопровождении то ли водителя, то ли телохранителя. Ничего сложного. По отработанной схеме ее обработали и подручки увели в ближайшую переговорную, чтобы не мешать другим клиентам. Дальше скандалисткой занялись менеджеры. Мне оставалось следить, чтобы бодигард не наделал глупостей. Но тот верно оценил обстановку и проявил благоразумие, несмотря на то, что хозяйка пару раз даже велела ему настучать ну, по башке этим мошенникам. В общем, все закончилось хорошо. Я уже собирался возвращаться обратно к чтению газеты, как вдруг ко мне подошел человек и сказал. «Здравствуйте, Виктор. Знаю, что мы с вами не знакомы, «Но не могли вы уделить мне пару минут вашего времени?» И протянул визитку. На белой картонке значилась надпись «Торговый дом братьев Бахрушиных». И ниже — Петр Сергеевич Бахрушин, председатель правления. Коротко и со вкусом. Телефон, юридический адрес также присутствовали. «Судя по обращению, меня узнали. Значит, предстоит не пустая болтовня» почему бы и нет делать всё равно пока нечего хорошо ответил я пройдемте и махнул в сторону лифтов